Вопросы и ответы Естественно, живьем древних кораблей, на которых ходили тысячу лет назад, в Скандинавии не сохранилось. В сказаниях упоминается множество кораблей, каждые со своим названием и особенными свойствами. Есть некоторые сведения о мастерах-корабелах и о том, как викинги относились к своим кораблям. Увы, сказания немногословны как и вообще всегда, когда речь идет о чем-то ничем не примечательном, таком, что у людей каждый день перед глазами. Те, кто рассказывал, и затем записывал сказания о давних и недавних событиях, вовсе не задумывался о том, как их станут читать через тысячу лет люди, принадлежащие к совершенно иному типу культуры, люди, которым будет в диковинку все то, что для древнего викинга само собой разумелось. Ученые, конечно, сдаваться не собирались, Кроме сказаний, у них были и иные источники информации, в частности наскальные рисунки, большими мастерами которых скандинавы были с первобытных времен. Рисунки, относящиеся не только к эпохе викингов, но и к бронзовому и даже каменному веку, содержат немало изображений лодок и кораблей. Ученые накапливали различные сведения постепенно составляя из них, словно из кусочков разбитой мозаики, нечто вроде цельной картины. Случилось, однако, так, что наиболее всеобъемлющий ответ на вопросы пришел из могилы. Самые знаменитые корабли викингов были найдены в земле, в могильных курганах. Но зачем, спрашивается, зарывать в землю корабль? В популярной литературе иногда дается следующее объяснение. Язычники, мол, полагали, что душа на том свете будет заниматься примерно тем же, чем на этом. А значит, умершему или погибшему вождю куда как пригодится верный боевой корабль, на котором, оказавшись на небесах, он сможет вновь устраивать боевые походы. Все это так, да немного не так. Викинги действительно верили, что попав в обитель богов, душа героического воина будет предаваться ратным утехам. Вот только о загробных походах на кораблях мифы не упоминают. Небесную дружину отца богов представляли себе скорее как отряд всадников, спешащий к месту сражения. Более того, погребение в Ладье зафиксировано у народов, для которых мореплавание не имело того всеобъемлющего значения, как для скандинавов, например, у славян. А древние кельты те вовсе несли умершего к месту погребения посуху в лодке хотя они и не были такими прирожденными мореплавателями, как скандинавы. В чем дело? Сравнивая между собой погребальный инвентарь, имущество, которое клали в могилу вместе с покойным, у самых различных племен, ученые пришли к важному выводу. Этот инвентарь присущ не столько купцу, воину, ремесленнику, охотнику или кем там еще был умерший при жизни, сколько путешественнику. В главе «Колдовство финнов» рассказывается, что, по мнению древних людей, на тот свет можно было попасть и без каких-либо магических ухищрений, стоило лишь совершить достаточно длинное путешествие. Там же объясняется и происхождение подобного воззрения. Вспомним, легенды и сказки о путешествии за три девять земель есть в фольклоре каждого народа. Скандинавы, храня покойного, с определенными ритуалами надевали на него особые погребальные башмаки и старались покрепче их завязать, чтобы они не свалились в дальнем пути. В скобках заметим, что авторы художественных реконструкций, добросовестно опираясь на археологические находки, в результате наряжают своих персонажей, так сказать, в белые тапочки. Спасибо еще, что не в погребальные саваны. И что характерно, практически в каждой религии упоминается водная преграда, которую путешествующему в мир иной следует преодолеть. Вспомним реку Смородину русских сказок, из-за которой по Калинову мосту является Змей Горыныч. Существо вполне потустороннее. А если обратиться к карелофинскому эпосу Калевала, там можно найти Черную реку, отгородившую опять-таки царство усопших. Туанелу. В этой реке плавает знаменитый туанельский лебедь, которого пытаются добыть герои сказания. А если верить скандинавским легендам, для того, чтобы попасть из мира людей в мир мертвых, в мир великанов или в мир богов, нужно опять-таки пересечь некоторое водное пространство. Вся разница, что это непрозрачная русская смородина, не черный торфяной разлив финских сказаний, Обешенный горный поток, несущий камни и куски льда, либо бездонно глубокий морской пролив, то есть нечто присущее именно скандинавской природе. Вот почему умершему было весьма желательно иметь с собой в загробном путешествии надежное плавсредство. Первоначально с этой целью использовалась небольшая лодка. Ученые пишут даже, что от этих-то долбленных лодок, которые иногда использовали по две сразу, вторую в качестве крышки, и произошли современные гробы. Когда начали строить и активно использовать большие корабли, вполне естественно, что именно их стали считать подходящими для загробного путешествия знатного человека. Если же не было возможности предоставить умершему настоящий корабль, судну уподоблялась сама могила. Многие могилы времен викингов имеют очень характерную форму. В земле торчком установлены камни, все вместе образующие контуры корабля, развернутого носом в сторону моря. Вот таким образом боевые корабли вождей викингов иногда оказывались внутри курганов, под слоем плотной синей глины, не пропускавшей атмосферный кислород к деревянным конструкциям, что и помогло сохранить их для науки и приобщить к культурному наследию человечества.